Оторвавшись от микроскопа, Фейт выпрямилась, потирая глаза и потягиваясь. Затем она набросала краткие заметки в лежащем рядом блокноте, после чего тяжело вздохнула и бросила взгляд на часы, висевшие на стене в лаборатории. В последнее время Фейт уже не испытывала былого энтузиазма, подрабатывая по вечерам в научно-исследовательских лабораториях университета. Отчасти причина этого заключалась в том, что она слишком много времени проводила с Оскаром. На все остальное у Фейт уже просто не оставалось сил. К тому же она чувствовала себя не слишком уютно, продолжая здесь работать, ибо в лаборатории ее устроил никто иной, как доктор Орелью. Но разве у нее был выбор? Ведь надо было платить по счетам. «Я сейчас расскажу тебе кое-что интересное, детка». Дверь лаборатории с горхотом распахнулась. В дверном проходе широкой ухмылкой на лице стоял Оскар. А за ним топтался высокий, смутно знакомый Фейт, парень с тонкой козлиной бородкой. Обшарив свою память, она, наконец, узнала о высоком парне, друга Оскара, по интернету. Именно с ним в прошлый уикенд ее приятель разговаривал на митинге у штаб-квартиры корпорации «Кью». «Привет!» – поздоровалась Фейт с Оскаром, одаривая козлоборода смущенной улыбкой. «Ты что-то сегодня рановато, ведь мне еще целый час работать, разве ты забыл?» Однако нетерпеливый Оскар, как обычно, только рукой махнул. «Наплюй на работу, красавица!» – сказал он. «У меня большие новости, просто потрясающие!» «А что такое?» – терпеливо осведомилась Фейт. «Ничего особенного не ожидая». Потрясающие новости Оскара могли оказаться чем угодно, от благоприятного прогноза погоды до участия в очередном митинге протеста против отмены его любимого телешоу. Оскар еще шире ухмыльнулся и кинул через плечо взгляд на незнакомца, прежде чем снова посмотреть на Фейт. покуй вещички, моя радость! Мы едем в Австралию!» «Что?» Фейт недоуменно заморгала. «Соль этой шутки до нее не дошла. Я нашел спонсора для этой поездки!» Оскар уже почти орал от возбуждения. Он буквально впрыгнул в лабораторию, и голос его теперь, вибрируя, отражался от голых белых стен. «Понимаешь, все, что от нас требуется, это согласиться в течение нескольких часов пикетировать австралийскую штаб-квартиру корпорации «Кью». Тогда МЛОЖ, Международная лига по охране животных, раскошелится на самолет, отель и все такое прочее». По-прежнему, пребывая в недоумении, Фейд покачала головой. «Какая еще лига?» Не обратив ни малейшего внимания на ее вопрос, Оскар возбужденно продолжил свой рассказ. «Зет тоже едет», — сообщил он, ткнув большим пальцем в сторону Козлоборода. «И целая компания других активистов со всей страны. Будет просто потрясно!» «Ты действительно так в этом уверен?» «Фейд показалось, что все это слишком уж хорошо, чтобы быть правдой». «Как там ты назвал эту организацию?» «По-моему, я никогда о такой не слышала». «Ты уверен, что с ней все законно?» Ухмылка Оскара мигом исчезла, и он гневно взглянул на Фейт, нетерпеливо рявкнув. «Да какая разница? Ну почему тебе нужно вечно обо всем спрашивать, без конца все анализировать, как будто речь идет об одном из этих твоих дурацких научно-исследовательских проектов? Я-то думал, что ты обрадуешься? Это ведь шанс посмотреть мир, чему-то научиться, сопоставить, словом, сделать шаг вперед. Мне казалось, тебя подобные вещи интересуют». И тут Фейт поняла, что Оскар заряжается, намереваясь произнести чертовски длинную речугу. Но ей совершенно не хотелось спорить с приятелем в присутствии Зета, который по-прежнему молча наблюдал за ними из дверного прохода. А кроме того, хотя они с Оскаром были знакомы всего месяц, Фейт уже прекрасно знал, что по меньшей мере половина из того, о чем он говорит, никогда не происходит. Так почему бы не дать ему насладиться этим моментом восторга? «Извини, Оскар», — быстро сказала Фейт, изображая раскаяние и пытаясь выдавить из себя полную... энтузиазму улыбку. «Ты прав. Похоже, это изумительная возможность». «Так-то лучше», — явно смягчившись, Оскар крепко обнял Фейт и быстро чмокнул ее в лоб. «Вот увидишь, детка, эта поездка станет просто потрясающей». Не снимая с лица восторженной улыбки, Фейт слушал лепет Оскара, расписывавшего все подробности. «Может, статься у него как раз правильный подход к жизни?» — кротко подумала она. «Ведь как славно мечтать о некоторых вещах». «Даже если ты знаешь, что этого никогда не произойдет. «Уважаемые пассажиры, просьба приготовиться к посадке». Фейт внезапно разбудил громкий голос, прозвучавший из динамика как раз над ее сиденьем. Девушка полусонно повернулась к окну и уставилась на облака. «Ну вот, она только-только заснула, а самолет уже был над Сидней и шел на посадку». Фейт недоумённо заморгала, и тут к ней наклонился Оскар. От него плыл кислый пивной запах». Ну как, детка, можешь поверить, что мы уже почти на месте? пробормотал он. Нет, откровенно призналась, Фейт, крепко хватаясь за подлокотники и глядя прямо перед собой. Авой двигатель и самолета меж тем постепенно усиливался. Девушка почувствовала, как в животе у нее что-то сжалось: Не могу. Все последние несколько недель были, мягко говоря, удивительными. Фейт казалось, что она по-прежнему отчаянно пытается поспеть за происходящим. Несколько минут спустя шасси коснулись взлетно-посадочной полосы. Как только скорость самолета замедлилась, Оскар выпрыгнул с сиденья, не обращая внимания на все еще горящее табло «Пристегните ремни». А Фейт так и осталась сидеть на месте, разглядывая свои ладони, лежащие на как следует пристегнутых ремнях. Ей было слышно, как где-то у нее за спиной Оскар оживленно болтает с другими членами группы. Вообще-то, представляя себе поездку в Австралию, Фейт всегда воображала, что отправится туда вместе со своей старшей сестрой – Теперь это, разумеется, было невозможно. И все же она по-прежнему не могла как следует примирить застрявший у нее в голове образ с реальностью. Реальность же заключалась в том, что вместе с ней в самолете летели «Оскар» и целая компания. «Чудаков», — подумала Фейт, и ей тут же стало стыдно. Не то чтобы она считала себя предвзятой, но остальные четверо участников мероприятия, спонсированного Международной лигой защиты животных, оказались не совсем теми, кого она ожидала увидеть — Или, вернее, совсем не теми. «Ну давай же, Соня, просыпайся!» Широко улыбаясь Фейт, Оскар плюхнулся из прохода обратно на сиденье. «Мы уже прибыли!» Быстро чмокнув девушку в лоб, он выпрямился и принялся снимать вещи с верхней полки. Отчаянно моргая, Фейт выглянула в окно и поняла, что Оскар прав. Самолет приближался к концу полосы, и надпись «Пристегните ремни» уже погасла. По всему салону пассажиры вставали и снимали с полок багаж. Фейт зевнула и потянулась. а затем встала и выпрямилась, насколько позволял низкий потолок над сиденьем. «Вперед, ребята!» Невысокая коренастая женщина с громким голосом и неопрятным ворохом вьющихся волос на голове локтями пробивала себе дорогу к сиденьям Оскара и Фейт. Ненадолго задержавшись рядом с ними и ухмыльнувшись Фейт, она подняла сжатый кулак в салюте. «Пора выбираться наружу и атаковать всемирную капиталистическую тиранию, сестра!» Фейт слабо улыбнулась в ответ, испытав невероятное смущение, когда несколько других пассажиров с любопытством на них посмотрели. Женщина, которую звали Руна, похоже, проводила чертову уйму времени, надрывая легкие, обвиняя во всех грехах всемирную капиталистическую тиранию. Она также очень много болтала про вооруженное сопротивление этой самой всемирной тирании, от отчего Фейт становилась весьма неловко. Особенно, когда Руна трендела обо всем этом в аэропорту Лос-Анджелеса, где все они дожидались посадки на рейс до Австралии. Как только пассажиры начали сходить с самолета, Руна мигом исчезла где-то впереди. А Фейт неспешно встала с сиденья и взяла свой багаж, после чего вслед за Оскаром покинула самолет и проследовала по длинному тоннелю в здание аэропорта. Они обнаружили Руну у выхода из тоннеля – Вместе с ней там стоял страдающий избыточным весом молодой человек с мясистой детской физиономией, известный Фейт лишь под кличкой «Сынок». «А где остальные?» – громко осведомилась Руна. В голосе ее звучало нетерпение. «Остынь, сейчас подойдут». Фейт не смогла не заметить, что Оскар так разговаривает с этими незнакомцами, как будто он уже многие годы их знает. Просто поразительно, как быстро ему удалось сплотиться». Насколько было известно Фейт, до встречи в Лос-Анджелесском аэропорту Оскар никого из них не знал, не считая, понятное дело, Зетта, который в данный момент все еще выбирался из самолета. «Пожалуй, в этом отношении Оскар совсем как Гейл», — с острым уколом грусти подумала Фейт. «Для ее старшей сестры тоже словно бы не существовало незнакомцев». «Ура! А вот и мы! Пора начинать праздник!» Худощевый мужчина на шестом десятке лет, с длинным конским хвостом и окладистой седой бородой, театрально размахивая руками, буквально выпрыгнул из тоннеля. Все называли его просто Мо. Фамилии, насколько смогла понять Фейт, здесь вообще никто не использовал. И этот человек выглядел и одевался как атавистический хиппи, хотя потому как густо он пересыпал бранью свою речь, Мо больше напоминал члена бодитской группировки. «Зет» вышел из тоннеля гораздо медленнее своего спутника, таща за собой спортивную сумку на колесиках, которая казалась слишком тяжелой, чтобы ее нести. Присоединившись к группе, он, как обычно, молчал и лишь водил глазами по лицам своих товарищей. «Фейт» выдавила из себя усталую улыбку, когда остальные затеяли оживленную болтовню о полете и о том, что им предстоит в Австралии. Преодолевая туман усталости, девушка вдруг поняла, что ее беспокоит один вопрос – все ли время в Сиднее они с Оскаром будут проводить вместе со своими новыми друзьями. И тут Фейд заметила, что разговор ее спутников перешел на доктора Орелье. Всякий раз, как эта тема всплывала, а такое случалось постоянно, Фейд испытывала определенную неловкость. В данный момент все, похоже, подыскивали для Орелье оскорбительные клички, чтобы выкрикивать их во время его речи на съезде. «Как насчет насильника над планетой?» — спросила Руна, чей громкий голос постоянно привлекал к ним недоуменные взгляды прохожих. Сынок испустил краткий смешок, от чего его двойной подбородок заколыхался. Затем он что-то сказал Руне в ответ, но голос его, как обычно, был таким тихим и нечетким, что Фейд не сумела ничего разобрать. Славно, чувак!» — Мохмыльнулся и показал сынку поднятый кверху большой палец. «Нет, погодите, у меня есть кое-что получше!» — с жаром вставила Руна. «Обломщик джунглей!» Оскар рассмеялся. «Неплохо. А как насчет немощного слабака?» Наконец заговорил Зетт. «Лично я предпочитаю киллера», спокойным уравновешенным голосом произнес он. «Просто и точно». «Зови его, как хочешь, чувак», заявил Мо. «А лично я просто назову его...» Фейд вздрогнул, когда этот немолодой уже мужчина разразился вдруг таким потоком сквернословий, от которого покраснел бы любой рэпер. Вся глубина враждебности ее сотоварищей к доктору Орелью просто поражала, Что он такого им сделал? «Хотя, может, статься и сделал», — подумала она затем, вспоминая несчастных змей, которые были теперь обречены лишиться из-за орелья своей среды обитания. С другой стороны, профессор был единственным человеком, который... «Ладно, хватит уже тут болтаться». Руна вдруг хлопнула в ладоши и повернулась к выходу из аэропорта. «Давайте-ка лучше поищем, на что нам тут сесть». Это испытала одновременно удивление и облегчение, заприметив женщину с картонной табличкой, на которой было написано «Спонсируемые МЛОЖ». Она вообще-то не задумывалась, как должен был выглядеть по ее понятиям представитель принимающей стороны, однако определенно не так, как эта миловидная женщина средних лет с легкими морщинками вокруг рта и коротко остриженными светлыми волосами. В глазах у нее сквозил такой ум, а одежда была откровенно консервативной, что встречающая вполне могла бы сойти за профессора биологического факультета. «Всем добрый день», — радостно произнесла женщина, выступая вперед. У нее оказался очень приятный голос и выраженный австралийский акцент. «Позвольте, я сама догадаюсь, должно быть, вы та самая группа зеленых, которую я ищу». Фэйт ощутила легкое замешательство. «Неужели их так легко было опознать?» «А вы должно быть Фэйт», — женщина тепло ей улыбнулась. «Меня зовут Тамми. Добро пожаловать в страну Ос, моя дорогая». Смущенно улыбаясь, Фэйт подивилась тому, что женщина знает ее по имени. «Рада с вами познакомиться», — сказала она. «Спасибо, что приехали нас встретить». Ведомые Тамми, все они подобрали свой багаж, после чего прошли к фургону, который должен был доставить путешественников до отеля. Фейт и Оскар устроились на заднем сиденье. Когда фургон выехал со стоянки у аэропорта, Оскар обнял ее одной рукой. «Но разве это не классно, детка?» – прошептал он, щекочая ухо своим дыханием. «Эта неделя станет лучшим временем в нашей жизни». Тут Фейт немного приободрилась. А то она уже начала сомневаться, уж не забыл ли про нее Оскар. «Угу», – негромко согласилась она, постепенно начиная верить в то, что все это может оказаться правдой. «Ты, наконец-то, сможешь лично познакомиться со всеми своими обожаемыми ядовитыми змеями!» Мечтательно пробормотал Оскар, крепко прижимая к себе фейт. «Все твои мечты сбудутся, а мы оба получим шанс внести в этот мир определенную перемену. Большую перемену! Понимаешь, эта поездка должна изменить нашу жизнь!»